До самой новой весны жил Ванька в недоумении. Все-то у него из рук сыпалось, все через пень колоду выходило. Сегодня деньги копит, экономит, как самый распоследний скопидом. Завтра мотает, направо-налево раздает. То с цыганями кутит, хрустящими червонцами камин топит, то плачет, слезами обливается, грозится в монахи постычься, а хозяйство все на чудотворную икону сменять. По дому бродит задумчивый, Ничего вокруг не замечает, Никого не слышит, Только иногда встанет, Замрет столбом, губами шевелит, Руками в воздухе вертит, Сам с собой о чем-то рассуждает, Пользы от него в хозяйстве Вовсе не стало, Один сплошной убыток. То по рассеянности в квашню сядет, То кабанчика за ворота выпустит, То в горницу угару печного напустит, Два сундука с деньгами опростал начисто, А куда деньги ушли, вспомнить не может. Вечером сыны за стол усядутся, Ложки в руки возьмут, А Ванька вдруг чагунок в сторону сдвинет, И давай про жизнь рассуждать, Про то да про это, А картоха стынет. Совсем смурной Ванька стал, Все думает да думает, И чем больше думает, Тем больше тошненько ему жить становится. Мужику думать, Себе вредить Мужик пахать должен Навоз грести Избы рубить Щи хлебать В церкву ходить Деньги копить По праздникам гулянки гулять К умственному делу он не приспособлен и Если начал мужик задумываться Значит совсем ему худо Надоел всем Ванька хуже самой горькой редьки И стал замечать Что сыны сами на себя похожими быть перестали Песен не орут Матом не ругаются, в кулачки не играются, А только переглядываются, перешепчиваются, Друг дружку плечами подталкивают, Тихие, что омут под ветлами. Что такое? И вот однажды на покосной делянке Старший сын говорит, «Ты это, тядька, не серчай, А только отпиши нам землицу, дом до да скотинку». Так бы и упал Ванька от изумления, Если бы на пеньке не сидел». «Как так отпиши?» «Да так и отпиши. Поделим землицу по справедливости, чтобы каждому по куску досталось, и каждый свой кусок похотеть станет». «Да как же так? При живом-то отце!» «Ты сегодня жив-здоров, а завтра помер?» Хотел Ванька старшего сына проучить, хотел по уху кулаком стукнуть, размахнулся, а сын ту руку поймал и пальцы сжал. Волком смотрит, зубами от злости скрежещет Сейчас в глотку вцепится. Ты это брось, батька. Наши кулаки по боле твоих будут. Буде над нами измываться, буде деньгами мотать. Дергает Ванька руку, выдернуть не может. Ни сдвинуть, ни пальцем шевельнуть. Словно на нее валун стопудовый накатили. Сыны придвинулись стеной, кулаки сжали, глазищами сверкают. Того, гляди, бросятся, растерзают. Только младшенький в сторонке сидит И грустно так про себя улыбается. Видит Ванька, некуда деваться. Либо земли лишится, либо жизни. Он бы и жизни не пожалел. Зачем она ему без радости? Но только земли от того все одно не прибудет. Сник Ванька, лицом посерел, молчит. Только слезы по усам бороди текут, капают. «Так-то лучше», — говорит старший сын. «Ступай теперь домой. На печку залазь, да спи себе, покуда мы обратно не возвернемся. Там теперь твое место. А вы, братья, берите мерку и идите поле делить. И пусть каждый получит ровно столько, сколько ему годов. И будет это справедливо. Потому что кто старше, тот на землю нагорбатился больше по страданиям и награда. Отправились братья поле мерить, межи пахать. А отец домой побрел. Пришел Ванька домой. Взял в руки черпак воды и спить. Заглянул в кадушку, да и обмер. Кто же это из воды глядит? Лицо в морщинах, что поле в бороздах. Седина паклями торчит. Глаза слезами сочатся. Неужели он? Мотнул головой. Отражение отозвалось. — Точно он! — В минуту постарел, был мужиком крепким, борода лопатой, голова черна, что смоль, стал дряхлым старцем. Сел Ванька на скамейку, руками щеки обхватил, заплакал горько, поплакал, поплакал, да и полез на печку, где ему жить определили. Вечером сыны пришли, шумя отголдят, пятками о половице стучат, скамейки двигают, землей от них пахнет дровой и ветром. Вытащили на середину избы стол, Достали бутылку самогона первача, Капусты квашеной, огурцов солёных. Едят, чавкают, рыгают, Горилкой запивают, хохочут, Батьку ругательски ругают. «Кабы не кротость моя, Зашиб бы батьку до смерти», Говорит старший брат. «Сколько он крови нашей попил, Сколько шишек синяков понаставил». «Не перечесть!» «И мы бы зашибли!» Одобрительно кричат братья И кулаками по колотят. Ванька на печке в дальний угол схоронился, Старым тулупом накрылся, Приед и так думает. «Вот ведь как получается! Я ж для них жил, для них старался, И они же меня забить до смерти хотят! Я копейку к копейке богатства добыл, А они стервозятся!» Страданий моих не принимают. Где справедливость? Как же можно, чтобы дети единокровные Отца жизни лишить могли? А только чувствует Ванька, Не пугают сыны, не шуткуют, Всерьез говорят. Братья пьют, да хмелеют, Хмелеют, да в злобу входят, В злобу входят, да на ком ее сорвать ищут. А вот неправильно это — что старшему земли больше, — говорит средний брат, — неправильно, и всё тут. Поровну земли всем, поровну! «Точно, поровну!» — кричат братья. Закипает в них кровь, на горилке замешанная. В голову бросается, глаза застит пеленой чёрной. «Не бывать, по-вашему!» — говорит старший брат. «Я теперь за место батьки буду!» Вы меня слушать, почитать должны. «А вот мы тебя зашей Грозят братья, да уж и не грозят, А скамейки роняют, рукава закатывают. «А вот мы сейчас посмотрим, кто здесь оглавнее!» Пошла потиха, только кости хрустят, Да кровушка брызжет. «Попортят избу», расстраивается Ванька, а «Разнесут по бревнышку». Только слышит вдруг. Кто-то ногой стенку скребет, На печку лезет. Замер Ванька, затаился. Как не горька жизнь, А помирать боязно. Сейчас вниз стащут И забьют. Тычет его кто-то пальцем через овчину. Нака, ка тятька, покушай. Подает младший сын хлеба кусок И огурец соленый. Взял Ванька и хлебца, И огурец, а есть не может. Ничего, тетька, образуется. Братья пошумят да утихнут, Успокаивает его младший сынок. До сегодня жили, и завтра не помрем. Так и просидели они на печке всю свою ночь».